Глава шестнадцатая Конечно же, уснуть мне не удалось. Я была слишком взбудоражена. Да нельзя неприятные ощущения. Клонит в сон, но стоит закрыть глаза, они тут же чудесным образом открываются сами собой. Или же в голове начинают вертеться навязчивые мысли, от которых сон и вовсе улетучивается. И что делать? В сад я обещала не ходить. Вернее, не углубляться в него. Наверное, останься я рядом с замком, Ничего страшного бы не случилось. Но я взглянула на яркое солнце и не рискнула высунуться наружу. И так уже слишком долго пробыла там. И теперь наверняка руки и плечи, платье стараниями, и нарость делалась куда более открытым, чем прежде, запестрят веснушками. Пока они не появились, но ещё не вечер. Наверное, глупо думать о таких мелочах в подобную минуту. Но если размышлять о собственном положении, делалось вовсе уж дурно. Допустим, Грифон действительно король Раннар, а не безумец, спрятанный от двора за стеной тишины и живущий в компании старика-чародея. В любом случае, здесь мне, похоже, ничто не угрожает. По крайней мере, мне очень хотелось надеяться на то, что к вечеру грубоватая обходительность Грифона не растает, как и не под солнечными лучами. И, может быть, эти двое действительно знают или сумеют придумать, как вернуть меня обратно. Ведь если Грифон ухитрялся попасть в наше время, а сюда угодила не только я, но и мои конвоиры, значит, ещё ничто не потеряно. Блуждающая звезда делается только ярче. И дороги пока места открыты. Я что, всерьёз рассуждаю об этом?» Спросила я сама себя и ответила. «Чем же ещё заняться? Но когда я вернусь...» «Не если, а именно когда...» «Что со мной станет?» «Вряд ли Дар Аарон или тот, кто выдавал себя за него...» Мне не верилось, что король сам занимается подобными делами. С другой стороны, Грифон уходил на охоту в неведомые края, и чем одно дело хуже другого? Оставит меня в покое. Как быть? Бежать из замка домой? Но каким образом? Украсть лошадь? Даже если мне удастся оседлать её и вывести из конюшни, ворота я не открою. А если вдруг повезёт выбраться за пределы замка, далеко ли мне удастся ускакать по зимней распутице, в лёгкой одежде, без денег, даже без украшений, которые можно продать. Меня схватят в тот же день, если не в тот же час. А ведь есть ещё лиса, которую прячут неведомо где. Неизвестно, что с ней сделают. Или уже сделали, пока я прохлаждаюсь здесь. И Делла, которая вовсе ни о чём не подозревает, но наверняка потребует объяснений, когда обнаружит ещё и моё исчезновение. И Ида. Мне показалось... Она решила оставить попытки доискаться правды о происходящем во время испытания, опасаясь за собственную безопасность, но... Что, если все эти странные события заставят её вновь взяться за дело? А если я вернусь и появлюсь за ужином? Или, наверное, уже за завтраком? Как ни в чём не бывало, что случится? Меня снова попытаются устранить или оставить в покое? Или Дар-Арон постарается дознаться, каким образом мне удалось выбраться из темницы, а главное, куда подевались его люди. Я сомневалась, будто Грифон намерен вернуть и их тоже. А если всё-таки поступит так, по ним ведь любой увидит. Они с кем-то крепко подрались. Наверное, Инна Ро способен залечить их раны и заставить забыть обо всём произошедшем. Но кто сказал, что чародеи дар или даже он сам не сумеют докопаться до истины? И прав ли и Ро? Я окажусь в своём времени, и там ничего не изменится. Или что-то поменяется, но отличия буду видеть только я одна, а для остальных всё окажется в порядке вещей. А может, я вовсе угожу в пустоту и сама растворюсь в ней, потому что прошлое изменилось, и моё настоящее попросту не наступило. Нет никакого Гаррета. А я, даже если и родилась, то совсем в другой семье. И меня ждут не выезды в свет, развлечения и брак с достойным человеком, а тяжёлая работа с утра до ночи где-нибудь в деревне. Конечно, не зная другой жизни, я иная, вряд ли станет расстраиваться. Другим приходится и похуже. Но воображать подобное было неприятно. Раздумывая обо всём этом, я забрела в библиотеку. Хотела отвлечься книгой, но взгляд скользил по строкам, и я мгновенно забывала, о чём только что прочла. Оставалось только рассматривать гравюры. И за этим-то занятием я, очевидно, всё-таки задремала в кресле. Разбудило меня прикосновение к плечу. Я вздрогнула и очнулась. В библиотеке было темно, только в открытом окне виднелся серп молодой луны, и ярко светила блуждающая звезда. Рядом с ней меркли даже зубцы венца. За большим садом пылал огнями королевский дворец. Это выглядело, словно зарево вдалеке. Немного тревожное зрелище на мой взгляд. Но, наверное, сейчас все казалось мудрыми предзнаменованиями. Выспалась? спросил Иннором. Да, благодарю вас. Ответила я и встала. Тело будто одеревенело и немудрено. Я столько времени провела в неудобной позе. Кошмары не снились. Я покачала головой. В самом деле мне ничего не привиделось. Я будто на минуту закрыла глаза, а открыла, когда уже наступил вечер. Вернее, глубокая ночь. «Хорошо», — пробормотал Иннаро, словно отвечая на собственные мысли, и поманил меня за собой. На нашем пути сами собой вспыхивали факелы, Ярко освещая коридор. «Идём. Накормлю тебя по-человечески. Это ранар может неделями питаться в сухомятку, а девушкам такое противопоказано. Цвет лица испортится. Куда уж сильнее. Не удержалась я. Хотела добавить ещё кое-что, но вовремя прикусила язык. Притирание готовить не стану. Снова прочёл мои мысли инноро Я всё-таки чародей, а не цирюльник. Я вовсе не... «Думала, не отрицай», — воздел он палец. «Что тебе не живется со своим лицом? Зачем его менять? Для красоты», — растерянно ответила я. «Для красоты девицы подводят глаза, рисуют брови, приклеивают фальшивые ресницы, румянят щеки, красят губы, завивают кудри и проделывают еще множество бессмысленных вещей», — сказал старик. «В Карди еще куда не шло. А вот в вот Дзейли...» если смыть с придворной красавицы слои белил румян и прочего снять парик, раздеть можно и испугаться у нас вообще не принято красить лицо особенно незамужним девицам сказала я это считается вульгарным позволительно разве что немного припудриться сейчас в моде интересная бледность о но ну хоть что то хорошее есть в этом вашем будущем проворчал он хотя нет Беру свои слова назад. Я видел картинки, которые ты рисовала для Ранара. Если носить этакие пыточные приспособления, не мудрено не то что побледнеть, а и вовсе скончаться. У Дзейли тоже есть любительницы утянуть стан, пострадавший <соспалкиваемый> от излишеств, но не до такой же степени. — Что это ты вдруг покраснела? — Говорить о подобном с мужчиной неприлично ответила я, глядя в сторону. «Неужели? Ты ещё скажи, что показывать лекарю, где именно у тебя болит, нельзя!» Засмеялся Иннаро, но оценил выражение моего лица и умолк. «Да, похоже, я и впрямь слишком рано умер. Нужно поработать над этим». Он подумал и добавил, «А если тебе не нравится твоё лицо, почаще бывай на воздухе. Под загаром веснушки будут не так заметны». «Считается, что загар — удел простолюдинов», — ответила я. «Тогда страдай», — пожал он плечами. «И не вздумай ляпнуть, это Кэприронаре. Он тебя в лучшем случае высмеет, а в худшем...» «Что? Кто ж его разберёт?» «Придумать что-нибудь. Возьмёт на конную прогулку, к примеру. Это в его представлении. Недели две пути по бездорожью и ночево, где придётся. Или вовсе под открытым небом». «Спасибо, что предупредили», — искренне сказала я. «Мне действительно лучше помолчать». «Вовсе нет. Мне еще о многом нужно тебя расспросить», — ответил Иннаро. «Поэтому не плети, словно у тебя к ногам ядра прикованы. Поторапливайся». Я спрашивала у Раннара, не проще ли заглянуть в мои воспоминания. А он, конечно же, отказался. «Да, и даже объяснил, почему». «И злее ясное дело», — проворчал старик. Я имею в виду выбрать из потока чужой памяти что-то ценное не так-то просто на это обычно уходит уйма времени и сил особенно если ты не представляешь что именно ищешь примерно это и прозвучало ну и приятно в таком занятии мало добавил Иннаро думаешь воспоминания можно читать как книгу если бы даже если я захочу к примеру взглянуть На этого дар арна твоими глазами. Сперва придётся пробиться через болото повседневности. Ты думаешь, что не помнишь этого. Но оно всё равно хранится вот здесь. Он выразительно постучал сухим пальцем по лбу. Рыться в чужих воспоминаниях. Всё равно, что нырять в мутной воде и искать на дне даже не жемчужину, стеклянную бусинку. Я промолчала, пытаясь представить, как моя память может выглядеть со стороны И согласилась, что выискивать в ней нечто важное занятие не из легких. Взять хотя бы уроки, то о чем говорил нам учитель, погребено под сподом бестолковых, каждодневных мыслей о завтраке, о новом платье, прогулке и еще тысяч мелочей. Даже мне, когда хочется вспомнить что-то определенное, приходится напрячь память, а чужой человек его все увязнет. А если у меня, совсем еще юный и неопытный, в голове такая путаница? «Что же говорить о людях поживших?» «В твоём случае проще действовать по старинке», — сказал Иннаро. «Я стану задавать вопросы, а ты отвечать. А чтобы тебе легче было вспоминать, я тебя немного зачарую. Не бойся, это не больно и никак тебе не повредит». «Хорошо», — покорно ответила я. «Только Ранару не говори». Тут же предостерег старик. «Почему?» потому что это тот же самый допрос, только более мягкий. А ему не нравится допрашивать испуганных девушек, даже если это жизненно необходимо. «Что бы он без вас делал?» — пробормотала я. «Умер бы давным-давно», — услышал Иннаро и усмехнулся. «Должно быть, тебе странно слышать, что я говорю вот так о короле. Без большого уважения и тем более подобострастие Называю его «ленивцем» и недальновидным глупцом. Пожалуй. Тогда подумай вот о чём. Он годится мне даже не в правнуки, а... Старик задумался, но тут же махнул рукой. Неважно. Я узнал ранара когда ему было девять. Он вырос и возмужал на моих глазах. И хоть я и люблю его, об этом, к слову, тоже не говори. Так вот, для меня он всё тот же маленький мальчик, которому долго ещё придётся набивать шишки, чтобы поумнеть до такой степени чтобы я щел его равным себе. Вы очень скромны. Не утерпела я. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Во всяком случае, пока не умрёшь. Усмехнулся он. Древняя дзейлинская мудрость. Надеюсь, ты поняла, что я пытаюсь донести до тебя? Думаю, да. Вздохнула я. И, наверное, Раннар прячется у вас, чтобы отдохнуть от придворного лицемерия? и выслушать всю правду о себе и своих поступках беспрекрас? Ему и советники не постесняются высказать в глаза все, что думают. Других не держат, — ответил Иннаро. Льстецов и подхалимов Раннар на дух не переносит. Вовсе от них не избавишься. Для этого придется разогнать весь двор. Но хотя бы в ближнем кругу таких нет. И еще кровная клятва. А как же? Вроде бы все продумано, а? Старик открыл незнакомую дверь и поманил меня за собой. «Ходи, Тесса. Поешь и приступим к делу, покуда рана нет». А он... Я запнулась. Снова отправился охотиться? Нет, в замок умчался. Когда еще солнце не зашло? Ему мысль об Ивенни покоя не дает. «Это его сестра?» — сообразила я. «Она самая. Может, и впрямь отыщется. Давай-ка для начала приведи себя в порядок». Вон за той дверью... Ты найдёшь всё необходимое. Идём, покажу, что здесь к чему, а потом выйду, так и быть. Раннар сказал, ты стеснительно сверх всякой меры. У вас все такие. Я кивнула и с облегчением выдохнула, когда старик вышел в соседнюю комнату. Слышно было, как он звенит чем-то и неразборчиво бормочет себе под нос. От холодной воды я окончательно проснулась, посмотрела на себя в зеркало и убедилась, что утренняя прогулка не прошла для меня даром. «Что ж, с этим ничего не поделаешь. Даже пудры под рукой нет». Тут я вспомнила, как Лиса в детстве, играя в званный вечер, напудрилась зубным порошком и невольно улыбнулась. К слову о зубном порошке. Здесь вместо него было странное густое вещество, сильно пахнущее травами. Впрочем, мне это даже понравилось. И вода здесь лилась сама собой. Не нужно было возиться с кувшином и тазом. «Неужели здесь и трубы проложены?» «Так-то», — рассказывал учитель, — Водопроводы строили даже в древние времена. А потом люди утратили это искусство. Так и мучились, пока не открыли его заново. Впрочем, если в карде есть поезда, от чего-нибудь водопроводу, кроме того. Иннаро Черроди, может, никаких труб и нет вовсе, а просто он наколдовал источник в толще стены. Когда я вернулась в гостиную, как решила называть просторную комнату. Иннаро поставил передо мной поднос с множеством маленьких тарелочек и мисочек. Налил в уже знакомую расписную чашку что-то душистое, пахнущее летним лугом и мёдом, и жестом пригласил к трапезе. Я попробовала. Вкус у еды был необычный, пряный, но довольно приятный. «Не нравится?» — спросил старик. Он внимательно наблюдал за мною. «Непривычно», — честно ответила я, и не приминула добавить. «У нас считается, что женщинам нельзя есть острого. От этого они могут заболеть». «Хоть что-нибудь у вас женщинам разрешено», — проворчал он и положил мне добавки. «Никогда не думала, что мясо можно сочетать с карамелью. Впрочем, я успела проголодаться, а потому не заставила себя упрашивать. Подозреваю, что и кормят у вас девиц плохо», — задумчиво сказал Иннаро, разглядывая меня в упор, чтобы были достаточно бледны и умещались в модные платья. «Я вынужденно признала его правоту». «А руки тонкие и слабые», — он дотронулся до моего запястья. «Видно, что ничего тяжелее иголки с ниткой или там грифеля не поднимали». «Отчего же?» — ответила я. «Пришлось немного поупражняться с бельевым вальком и с навозной лопатой». «Немного?» «Это не то». Старик пожевал губами и спросил. «Верхом-то хоть ездить умеешь?» «Да, немного», — вздохнула я. «Тетушка всегда опасалась, что мы упадем и покалечимся» и сумела заразить этим страхом матушку. Поэтому вряд ли меня можно считать умелой наездницей. Прогулки шагом на смирной лошадке, сопровождение слуг вряд ли считаются. Лицо Инна приобрело такое выражение, что я поспешила добавить. Зато я умею плавать. Дедушка научил ещё, когда я была маленькой, а тётушка и кузины не жили с нами. Потом-то, конечно, нам разрешали входить в воду только в купальне. Но я помню, как он возил меня на озеро. У берега там мелко, вода прозрачная и тёплая. А потом сразу начинается глубина. Там со дна бьют холодные ключи. Было очень страшно, но так... Так я не сумела подобрать подходящего слова и умолкла. Потом продолжила, понимая, что ответной реплики не дождусь. Дедушка говорит, если раз научился этому, уже не разучишься. Даже если не упражняться. Я только на это и надеялась, когда мы стирали на реке. Вдруг упаду в воду может сумею выплать или хотя бы продержаться пока не придет помощь а вот не фехтовать не стрелять я не умею неужто подал голос Иннаро. вернее немного умею стрелять из лука но только забава ради поправилась я вот и до другое дело она говорила и о фехтовании и о том что у нее обычно имеется при себе пара револьверов и я рассказывала как она а трюк со шпилькой кивнул старик знакомое дело «Вот за почти все женщины носят такие. Удобно. Может, твоя Ида в самом деле из королевского рода? Как знать, как знать. но ну, я бы непременно обучил защищаться вот эдак». И я об этом подумала. Я посмотрела на опустевший стол и смела спросила. «А когда вы начнёте допрос?» «Давно начал», — усмехнулся он. «Ты не заметила?» «Но мы же говорим о разных пустяках». «Для тебя это может быть пустяки». «Да только без них мозаика не складывается». «Налить ещё чи, «Да, пожалуйста». Кивнула я, сообразив, что он имеет в виду напиток, и добавила. «Утром был совсем другой». «Основа одна», — пояснил Иннаро. «Но тогда тебя нужно было взбодрить. А сейчас успокоить, но не вовсе усыпить». «Поэтому добавлял я разное». «Надо же, как интересно». Искренне произнесла я. И осмелилась спросить. «Сударь, как же так вышло, что у нас никто и не слышал о Дзейли? Дело даже не в названии. Они могут меняться до неузнаваемости. А вообще о Великой Империи, существовавшей на Северо-Востоке?» «А что там сейчас?» «Много разных государств. Какие-то большие, какие-то поменьше. Есть просвещенные, с которыми ведутся торговли и налажены связи. А есть...» «Я замялась, потом всё же сказала. «Почти дикие». Во всяком случае, они постоянно воюют между собой, и более развитые страны вынуждены были взять их под своё покровительство, чтобы положить этому конец и остановить нападение на торговые пути и поселения. «Помогло?» — коротко спросил он. «Не слишком», — призналась я. «Теперь жители воюют против иноземных захватчиков. Но в тех местах много ценного, такого, чего в наших краях попросту нет. Ткани, специи, редкая древесина, поэтому...» «Поэтому пиявки не отвалятся, пока не высосут жертву до донышка», — завершил Иннаро. Морщины на его лице сложились в печальную маску. «Все это повторялось от начала веков и будет повторяться снова и снова». За Эли точно так же веками вбирала в себя маленькие княжества, если только выгода от их присоединения перевешивала неудобства, связанные с бунтами местных жителей. Впрочем подавить мятежи недолго а вот хорошие земли и ценности как ты выразилась сами с неба не падают я промолчала а ответа на твой вопрос я не знаю добавил он после долгой паузы не умею заглядывать в будущее быть может вот зали случилось междуусобица слишком много родственников у императора Каждый из которых тянет его за рукав в свою сторону это знаешь ли опасно всякий может решить что он будет куда лучше смотреться на троне. Достаточно нескольких десятков лет, чтобы империя рассыпалась на части. Такое бывало в далеком прошлом. А может, пришли завоеватели, которым нечего было терять. Таким сложно противостоять. В Цзэйли, знаешь ли, давно привыкли к неуязвимости и безнаказанности. Воинский дух ослабел, мужчины все больше предаются безделью, любовным утехам и стихосложению, вместо того, чтобы упражнять тело и разум. «И такое случалось с великими державами древности», — вздохнул он. «Теперь никто не помнит о них. Кое-где можно отыскать руины величественных дворцов и храмов. Лес или пустыни поглотили огромные города, а все знания утеряны, погибли, исчезли в пучине времени. Столица Дзейли ведь тоже стоит на развалинах древнего города, о котором мы не знаем ничего, даже название». «Значит, придёт и наш черёд. Рано или поздно. Так или иначе». Он умолк и принялся мелкими глотками пить остывший чи. «Но, может быть, этого можно избежать?» — спросила я. «Как? Если в ваше время от Зелли не осталось даже воспоминаний, либо где-то на развалинах империй наверняка ещё сохранились осколки прежнего величия, а ты просто не знаешь об этом. Что тут поделаешь?» «Мы не знаем, что и когда именно случится, чей поступок или бездействие приведёт к катастрофе, какая бабочка сдвинет камень, и он покатится с горы, сметая всё на своём пути». «Впрочем, — подумав, сказал Иннаро, — я стану поглядывать в ту сторону более внимательно. То, что меня удалили от императорского двора, не перечеркнуло списка моих славных предков, верно служивших дзейли» ронар упомянул, то есть мне показалось, вы состоите в родстве с императором?» «Да, и в сравнительно близком», — кивнул старик. «Я мог бы даже претендовать на трон. Окажись, я немного более властолюбив, и не будь я чародеем». «Почему так?» — удивилась я. «Чародеям запрещено править?» «Нет, просто нельзя одновременно хорошо делать и одно, и другое», — объяснил он. «В этом Ранар прав». «Или ты полностью отдаёшься изучению колдовских тайн, или стараешься стать достойным правителем. А если попробуешь совместить эти занятия, из тебя выйдет скверный чародей и плохой император». «Я выбрал колдовство». «Власть слишком хлопотная штука, если ты понимаешь, о чём я». «Думаю, что понимаю». «В легендах говорится о великих императорах-чародеях», сказал Иннаро. «Новых жилах текла». Не настолько разбавленная божественная кровь, как в моих. Я в очередной раз подумала, что смерть от скромности ему не угрожает. Скажите, а если Ронар считается потомком старой птицы, выходит, он тоже божественного происхождения? Да, так и есть. Правда, в этих краях великих предков не обожествляют. Ну, потомок и что? В соседнем государстве он потомок смелой рыбы правит. Много от этого толку». «Смелые рыбы?» — непередаваемым тоном повторила я. «Местная легенда», — пояснил Иннерл, посмеиваясь. «Дескать, в незапамятные времена одной рыбе надоело плавать в воде, и она вышла на берег. Знаешь, наверное, в морях водятся странные рыбы с плавниками вроде лап. Они действительно могут заплывать в устье рек и ненадолго выбираться на сушу. Наверное, и это была из таких». Эти забавные люди уверены, что род людской пошел именно от нее, а значит, они превыше остальных». «Как же так?» – удивилась я. «Если все люди произошли от этой самой рыбы, то они равны между собой, разве нет? Как можно установить, кто более... М -м -м, прямой потомок?» «Так мыслит человек разумный», – шире улыбнулся старик. «Зубы у него были, как у молодого». «Ну, допустим. В Харат они не лезут, и на том спасибо». «Наверное, потому что крупные птицы неплохо рыбачат». «О чём ты задумалась?» «Вы же можете читать мысли, разве нет?» «Могу. Но зачем утруждаться, если ты не отказываешься отвечать?» «Так что у тебя на уме?» «Никак не могу свести воедино всё это», — призналась я. «И ещё. Мне очень хочется вернуться назад. Я должна выручить Лису. Она ведь ещё совсем девочка. Только в этом году начала выезжать» и она не представляет, во что угодила». «Ты-то намного ли старше?» — хмыкнул Иннаро. «Почти на два года». «О, это, конечно, существенная разница», — согласился он. «Что ещё скажешь?» «Страшно», — помолчав, ответила я. «Может, уже некого будет спасать. Я хочу сказать, будущее уже изменилось, и даже если мне удастся туда попасть, там не будет ни Лисы, ни Иды, ни даже Гарта, и меня тоже». «Так останьтесь здесь. Чем плохо?» «О, нет-нет, я же с ума сойду, не знаю, что случилось с остальными. А если я вернусь, и всё кажется по-прежнему?» Убито закончила я. «Я всё равно не найду себе места, потому что стану думать, что случится здесь, выживет Раннар или нет?» «Понравился он тебе», — поинтересовался Иннару. «Не смущайся. Он всем девицам нравится. Чего не отнять, того не отнять». «Не в том дело», — воскликнула я. Просто это... Словно бы я прочла начало истории, но никогда не узнаю, чем она закончится. Да, я могу придумать любой финал, но он ведь не будет правдой, потому что я не представляю, что замыслил автор. «Слишком много слов, чтобы передать Талику сути», — сказал он. «Нужно говорить по делу, а не плести словесные кружева. Оно, конечно, красиво, но я не кавалер, и ты не на свидании. Можно сказать проще и короче». «Да, конечно, но меня так учили, и в один миг переменить привычку не получается», — ответила я. «Это он матушку мою не слышал. Вот кто мастерица светской беседы». «И ещё». «Что?» «Мы как-то далеко ушли от темы беседы, а я так и не поняла, что может быть нужно врагу, если дар Аарон действительно каким-то образом связан с ним». «Связан, связан, в этом сомнений нет», — пробормотал Иннеру. «На его людях есть след на тебе тоже. Совсем слабый, но несомненный. Если бы я увидел этого Дар-Ара на лицом к лицу, то сказал бы, наверняка, что именно с ним произошло». «Так отправляйтесь со мной вместе и увидите», — предложила я. «Раннару удавалось попасть в наше время. Так неужели вы с вашим опытом и умениями не справитесь?» «Раннар бывал только в потайном коридоре», — напомнил старик. «А как же библиотека? Конюшня?» «В библиотеку угодила ты. Он там был изначально», — подумав, — сказал он. «А вот с конюшней интереснее. Да и первая ваша встреча. Скорее, это он вышел тебе навстречу, чем ты изобрела невесть куда». «Вот именно. Я не отходила далеко от комнаты». «Заманчиво», — вздохнул Инна Ро. «Но нет, слишком велик риск. Застрять там без шанса вернуться обратно, а я не могу пойти на это». «И Ронара не отпущу. Он нужен здесь. Мы оба нужны. Что с тобой?» Я вдруг подумала. Я сглотнула и всё же решилась. Может, он вовсе не погиб? Просто петля времени замкнулась. Он отправился в будущее, не смог вернуться и погиб там. К примеру, он встретился с Дар-Ароном лицом к лицу, и тот убил его. Пускай Ронар — первый меч королевства, но если выстрелить ему в голову, никакой клинок не спасёт». «Это уж точно. Сколько твержу ему, чтобы не забывал о чарах, но...» «Если к этому моменту разыскали Ивенну, то понятно, откуда пошёл род Карадин», — продолжила я. «А если Раннар успел жениться, то и всё остальное складывается, верно? Ведь если он исчез, его могли признать погибшим?» «Так да не так», — покачал он головой. «По словам этой твоей Иды, выходит, что наследник родился через год после гибели Раннара». Однако, если бы он исчез, но никто не видел его мёртвого тела, молодая жена не смогла бы снова выйти замуж так скоро. «Даже ради блага королевства?» — тихо спросила я. венну посадить на трон нельзя. Она не умеет править, у неё нет сторонников, а вдова короля и его родственник, который уже как-то удерживал власть, вполне могут справиться». «Разве что Аллар надавил на это». «Ради блага королевства. Его слова. Он постоянно их повторяет», — пробормотал Иннару. «А я? От меня тоже можно избавиться, если подойти с выдумкой и, главное, с желанием. Такое может случиться. Значит, Ронару тем более нельзя соваться невесть весть куда». Воцарилось молчание, и, наконец, старик нарушил его. «Дар Аран связан с врагом, это очевидно. Исправлять это придётся тебе». Если еще не слишком поздно. Мне? Ну, как? Очень просто, — ответил он. Ты участвуешь в испытании. А его невозможно проводить без ведома старой птицы. Она допустила происходящее. Она говорила с тобой посредством еды. Она, наконец, сделала возможной вашу с Ранаром встречу. Значит, справиться в одиночку старая птица не может. Должно быть, годы берут свое. Ей нужна помощь. «И ты?» Его палец ткнулся в мой лоб. «Станешь ее оруженосцем». Раннар сказал, что она никому не позволила следовать за собой. Ответила я, хотя мой голос дрогнул. «Говорю же. В незапамятные времена птица была куда сильнее. Могла обойтись без помощников. Что так смотришь? Боишься? Конечно. Это хорошо», — удовлетворенно произнес Иннаро. «Вот если бы ты заявила, что сию секунду готова устремиться на подвиги, я бы тебе не поверил, а бояться не стыдно». «Но что я могу поделать?» — прошептала я. «Меня снова схватят и запрут. Может, станут допрашивать. И вряд ли дар Аран будет таким же деликатным, как вы. И не думаю, что он поверит, даже если я расскажу ему правду. Думаю, он поистережется повторять подобное. Если ты вернешься, как ни в чем не бывало...» а его люди нет. Вот увидишь, он станет выжидать, а тебе только этого и нужно. Чего именно? Потянуть время и добраться до конца испытания, — ответил он, — стать победительницей.